По мере продолжения тренировки мрачных лиц становилось все больше и больше. У Гамбальта все получалось легко и просто, и люди впадали в отчаяние от того, что их постоянно обставляют какие-то коты, которые точно так же, как они сами, только-только расстались с гражданским житьем. «Будь все как обычно», бренди бы знала как поступить с любым новичком выскочкой в конце концов на стороне сержанта всегда был давний многолетний опыт и готовность ответить на любой выверт со стороны новобранца. шлепнулись бы разок другой в схватке с таким опытным противником как Искрима, так у них быстро бы гонора поубавилась. но гамбальты были настолько хороши что Бренди сомневалась, что даже Искриме будет под силу поставить их на место. Мне трудно было догадаться, что происходящее грозило перерасти в большую, очень серьезную проблему. «Эти ренегаты все еще слоняются здесь, капитан», сообщила лейтенант Рембрандт. «Так бы хотелось что-то придумать, чтобы избавиться от них». «Насколько я понимаю, пока они ничего такого не вытворили, за что мы могли бы их не пускать в казино?» — спросил Шут, постукивая карандашом по столу. Вот уже несколько дней подряд офицерская пятиминутка превращалась в изложение нерешаемых проблем. Шутту это было не по душе, но деваться было положительно некуда. Выгнать их можно разве что... «Заотвратительный внешний вид!» — буркнул Армстронг. «Но, между прочим, это наше право. Насколько я могу судить, владелец казино на Лореллея имеет право ровным счетом на все, вплоть до убийства, а порой и включая оное». «Это одно из следствий того, что законы тут столько лет диктовала мафия», — кивнула Рембрант. Так что выгнать из верного шанса мы можем кого угодно на любом основании, какое изобретем. Но я сильно сомневаюсь, что нам удастся вышвырнуть их со станции, если только мы не поймаем их за шулерство или порчу имущества казино, или за использование фальшивой кредитной карточки, а ренегаты ведут себя корректно и ничего такого не делают». — А где они остановились? — поинтересовался Бикер. — Быть может, можно было бы попробовать договориться с владельцем этого отеля. — Остановились они в катящихся костях, — кисло отозвалась Рембрандт. — А это вотчина Максины Пруит. Вряд ли с ней можно о чем-то договориться. — Это точно. — угрюмо буркнул шут. — На самом деле я бы ничуть не удивился, если бы оказалось, что она помогла им разыскать шоколадного Гарри. Он нахмурился. — А ведь это забавно. Сколько проблем одновременно нам создали именно посторонние. — Ренегаты, якудза, МНС, — перечислил Викер. — Да, это похоже на заговор. но, по крайней мере, наши юные сухи хотя бы Якудзу на какое-то время отвалек. А я могу твердо заверить вас в том, что все ваши финансовые отчеты в полном порядке. Даже если эти инспектора сунутся, они даже при самом жесточайшем аудите не найдут никаких нарушений. — Умница, Бикер! — похвалил дворецкого шут. В этих делах я тебе целиком и полностью доверяю. Но вот о том, что творится с шоколадным Гарри, нам стоит позаботиться. Он превратил наш склад в военизированные укрепление и тем самым на какое-то время обеспасил себя от посягательств, но сдерживающий фактор во все времена служил только временной мерой. К тому же... Сложившееся положение мешает нормальной жизнедеятельности. Когда кому-то нужно сбегать на склад за свежей батарейкой, и он знает, что для этого предстоит пройти через такие препоны, то он, скорее всего, предпочтет не ходить. И что же тогда получится? А получится то, что какое-то наше оборудование не будет функционировать как положено. Но, с другой стороны... Если мы велим Ш.Г. снять все возведенные им оборонительные укрепления, он станет легкой добычей ренегатов. «Порочный круг!» — вздохнул Армстронг. «Опять нужно думать о том, как избавиться от ренегатов». Он в сердцах ударил кулаком по подлокотнику кресла. «Я бы предложил сцапать их, застигнув расплох, а уж потом сочинить какой-нибудь благовидный предлог и, воспользовавшись им, вышвырнуть их с ларелей, а потом пусть Макс себе волосы рвет и пеплом посыпает». «Это риск», — отметил Бикер, — «могут пострадать ваши люди». «Чтобы легионеры. «Не справились с горской каких-то жалких цивилов?» — проворчал Армстронг и горделиво вздернул подбородок. «Думаю, мы бы с ними без труда управились, капитан». «Знаю, знаю. Ваши люди себя в обиду не дадут, лейтенант», — улыбнулся Шут. «Но мы находимся не на поле боя, а в закрытом помещении». битком набитым гражданскими лицами и не имеем права прибегать к применению силы всякий раз, когда нам этого захочется. Безусловно, если все прочие меры окажутся бесполезными, я обещаю вам вернуться к вашему предложению. Но для начала мне хотелось бы выяснить, какими еще вариантами мы располагаем. «Не так все просто», — заметила Рембрандт. «Если за всем этим стоит Максина Пруит, то избавление от ренегатов — это всего лишь временное облегчение. Она изыщет другой способ навредить нам. И я так думаю, она будет этим заниматься все время, пока мы будем здесь находиться». «Вы правы». Согласился Шут. Он прикрыл глаза и помассировал в переносицу. Я подозреваю, что почти все наши недавние неприятности исходят от нее, хотя и не могу этого доказать. Но если она вынудит нас реагировать на десятки всевозможных комаринных укусов, она добьется своей цели. Этим она измотает нас. И у нас не будет сил ответить на настоящую беду, которая может нагрянуть оттуда, откуда мы ее не ждем. Классическая партизанская тактика. — А напрямую ударить, попрует, мы никак не можем, — сдвинул брови Армстронг. — Без превышения полномочий, нет, — покачал головой шут. и без риска причинить вред гостям станции. Для того, чтобы в открытую выступить против нее, нужна очень наглая провокация с ее стороны. А Макс не настолько глупа, чтобы презентовать нам такую провокацию. Но даже если бы она и сделала нам такой царский подарок, и мы бы в итоге поддержали победу, генерал Бритскрик, все выставил бы как наше поражение. «Знаете, я вот думаю...» — рассеянно проговорил Рембрандт. «Может быть, мы тут подзасиделись? Когда мы получили это назначение, все были в полном восторге, и, в принципе, если забыть о пережитых проблемах, нам тут было очень и очень здорово. Но я, например...» не для того поступала в Космический Легион, чтобы казино охранять. Я очень опасаюсь того, что пребывание здесь в конечном итоге может отрицательно сказаться на боевой подготовке роты. И когда дойдет до дела, окажется, что наши солдаты обленились, разбаловались и разучились держать в руках оружие. Да-да. «У меня тоже бродили примерно такие же мысли», — подхватил Шут. И «Для того, чтобы разнимать пьяные драки у стойки вара и вылавливать карточных шулеров, элитные подразделение космического легиона, по большому счету, ни к чему. Боюсь, очень многие наши люди попросту утрачивают здесь свою квалификацию, именно в силу своей невостребованности». — Совершенно с вами согласен, — горячо поддержал капитана Армстронг. — С этой работой запросто бы справились гражданские. Не пытаясь опрует нам подгадить, можно было бы со спокойной совестью улететь отсюда и оставить вместо себя переодетых актеров, добавить к ним еще несколько подготовленных охранников, и в казино все было бы тихо и спокойно. — Боите, может быть, правы, — кивнул Шут. Единственный нюанс в этой радушной перспективе заключается в том, что Максина ни за что не уйдет со сцены. И даже если уйдет она, ее место непременно займет какой-нибудь другой мафиози. Круг замкнулся, — мрачно констатировал Армстронг. — Начинай сказку сначала. — Не приноси это заведение такой прибыли. Я бы посоветовал вам умыть руки, капитан. — О, уверяю вас, за хорошую цену я бы его продал, не задумываясь, — заверил Армстронга шут. — Самая большая ошибка любого инвестора... Держаться за собственность тогда, когда продавать ее уже поздно. Битер согласно кивнул. Однако не стоит забывать и о том, что продавать что-либо в панике до срока также не стоит. Накс Пруит была бы вне себя от радости, если бы вы решились отдать казино за бесценок. Через полгода его владелицей стала бы она. если не в тот же день. Вот — Вот-вот, готова побиться об заклад, — подхватила Рембрандт. Вы бы вышли через парадный вход, а она бы вошла через служебный. — Ладно, пока я никаких таких шагов делать не собираюсь, — покачал головой шут. — Настанет время, тогда и будем действовать. И к тому времени мы будем в полной боевой готовности. Пока же постараемся смириться с тем, что имеем. «Есть!» — отозвались Рембрандт и Армстронг. Вид у них обоих был совсем невеселый.